Повезло, спросил Жорж. Нет, она ещё не нарязвилась. С регистрационным талоном я вернулся к пикапу. Женщина уже сидела за рулём. Урчал восьмицилиндровый двигатель. Она отжала педаль сцепления, рука лежала на шаре венчавшем ручку переключения скоростей, обкусанные розовые ногти на хроме. Как флаги. Если бы сельские районы Пенсильвании имели гербы,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 Брайан по-прежнему сидел, уткнувшись подбородком в грудь, глядя из-под лобья, чем-то напоминает то ли Наполеона, то ли Распутина. Я плюхнулся на пассажирское сиденье. Да немало жара, на плечи навалилась усталость, а тут ещё с заднего сиденья подал голос Брайан: "Толстый Эдди Джейк Оби, сколько мальчиком?" Заткнись, бросил я.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 Кто это говорит, что копов никогда нет, когда они нужны? У нас код 15-17, база, приём. Другими словами, орисовали говнюка и везём на базу. Вас понял, шестой. Задержан один человек, да? Один, подтвердил я. Это один толстый хер, приём, донеслось с заднего сиденья, а потом Брайан принялся хохотать, пронзительно, захлёбываясь, как смеются наркоманы со стажем, потом заколотился сапогами по полу.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 и разумеется к гаражу Б я посмотрел на часы над дверью кухни 12 минут 3 и не смог вспомнить дня и часа, когда здание было таким пустынным четырнадцатый четырнадцатый это база приём четырнадцатый ответил Джордж по прежнему кашля это хлорин 14 -й. в норк-вест в этом уверена она посмотрела на меня и я поднял кулак с отопленным большим пальцем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 Я вижу, несколько человек лежат на земле, включая одну женщину. Рядом со зданием два школьных автобуса. Я попытаюсь всех вывезти в одном. Прием. Я взял микрофон у Ширли. Джордж, это Хадди. Норка говорит, что горит, скорее всего, разлившаяся по хлорину горючая. Ты можешь просто увезти детей. На что последовал классический ответ Джорджа С., основательный и уверенный, За этот день он, конечно, получил благодарственные письма от губернатора, и его фото с ним украсило первую газетную полосу. Его жена повесила письмо на стене забранное в рамочку. Но я не уверен, что Джордж понимал, о чего вся эта суета. По его разумению, он просто выполнял свою работу, делал то, что полагал необходимым и уместным. И есть такое выражение: нужный человек в нужном месте. Так это про Джорджа Станковски, оказавшегося в тот день рядом с Путинвильской начальной школой. Лучше в автобусе, быстрее. Это 14-й, я 7. Скорее ширли, и я напрочь забыли про Путинвиль. У нас возникли совсем другие проблемы. Но если вас это интересует, патрульный Джордж Станковски проник в один из автобусов, взломав двери камнем.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 облегчая доступ воздуха в лёгкие, волосы разметались по бетонной дорожке. "У неё есть какое-нибудь лекарство от астмы, сладенькая, которое она принимает, когда ей становится плохо?" спросил Джордж. "В кармане", указала маленькая девочка с вазой. "Моя мамочка умрёт?" "Нет". Джордж достал ингалятор Флавента из кармана миссис Неверс, прыснул лекарство ей в горло. Она ахнула, задрожала всем телом и села.